Мальчики решили унести туфли на Среддина. Когда он шел по дороге, они окружили его и сказали, «Моула, никто не может забраться на это дерево». «Почему же никто?» — сказал на Среддин. «Я покажу вам, как это сделать». Он был уже готов скинуть туфли, но что-то подсказало ему не делать этого и он заткнул их за пояс перед началом подъема. Дети пришли в замешательство, и один из них выкрикнул Муле. «Зачем ты берешь с собой туфли?» Мулла ответил. «Раз на это дерево еще никто не забирался, то как я могу быть уверенным, что наверху нет еще какой-нибудь дороги?»